Глава пятая. Легкое сражение. Закат солнца. Когда мы отплыли от берегов Российской империи, у меня даже в мыслях не проскальзывало, что нам повстречается что-то подобное. Да чего уж там. Даже военные не планировали драться с подводными чудовищами. Хоть приблизительно, но с помощью болванчика и лоры мне удалось просканировать монстра, И должен сказать, дела у нас идут не лучшим образом. То, что мы увидели на поверхности, лишь малая часть существа, который нарезал круги под нашими кораблями. Но, судя по поведению экипажа, сильно они не удивлялись, как будто это была рядовая ситуация. Солдаты занимали боевые позиции, в то время как монстр выныривал, сверкая своими огромными красными плавниками. Конечно, у меня имелось полное изображение чудовища, И, по сути, это была огромная ящерица с толстой кожей, короткими передними лапами и мощными задними. Длинный хвост позволял ей быстро передвигаться в воде. Ну и костяные наросты. Они тянулись от затылка и до самого кончика хвоста. Что-то мне подсказывало, что подобных тварей тут не один десяток. И это только нам так повезло. Хотя у меня не было достаточной информации, чтобы судить. Но одно ясно наверняка. Этот монстр эволюционировал. Судя по его свободному перемещению в соленой воде, росту и некоторым другим признакам, это создание уже было рождено на Земле через несколько поколений монстров, которые вылезли из метеоритов. «Почему он показался сейчас?» — услышал я переговоры артиллеристов. «Разве он вообще должен быть в этом квадрате?» А тем временем орудия заряжались непростыми снарядами, а чем-то таким, о чем даже Лора не знала. Она сообщила, что это что-то такое, что сделает огромный бум. А еще, как назло, погода начала резко портиться. Усилились волны, и пошел мелкий противный дождь, делая наши сражения, точнее, сражения военных, еще сложнее. Хотя, судя по тому, как они смеялись и отпускали шуточки, дела у них под контролем. Балванчик мельком проскользнул мимо капитанской рубки, где заметил нашего Илью Рафаиловича рядом с командиром судна, седобородым мужчиной с суровым взглядом, который что-то обсуждал по рации. Я не стал вдаваться в детали и решил понаблюдать за сражением с более выгодной позиции, Собственно, как и все остальные. И тут мы все пришли к выводу, что очень хорошо, а главное полезно, иметь в друзьях дочку адмирала флота. Все двери открыты, особенно если это еще и флот твоего рода. Мы поднялись на специальную смотровую вышку в виде стеклянного купола, где был довольно хороший обзор во все стороны. Также я отметил невероятную защиту, не только физическую, но и магическую. Собственно, как и на всем судне. Каждая деталь покрыта слоем магалита. Даже боюсь представить, сколько стоит покрыть им такую махину. Монстр кружил, постепенно приближаясь к нашему крейсеру. Огромные волны становились еще больше. «Боевая готовность номер три!» раздался по всему кораблю голос капитана. Десятки стволов держали чудище на прицеле, но у всех был определенный радиус обстрела, и когда стволы доходили до предела, эстафету перенимали соседние, и так по кругу. «Думаете, это опасно?» поинтересовалась Виолита, напуганная до смерти. Ее можно понять. Мало того, что она впервые оказалась в море на корабле, да еще и таком огромном. Не встречалась с морской болезнью, хотя для нее это не должно составить проблему. Так еще и появился какой-то исполин, который едва ли собрался посмотреть на нас и просто уплыть. «Думаю, военные справятся», — с уверенностью сказала Света, с интересом и азартом в глазах наблюдая, как плавники медленно огибают корабль. А еще ситуация стала накаляться в прямом смысле слова. Лора сообщила, что фиксирует рост энергии, и, кажется, заряд накапливается. Интересно. Но немного жутковато. Все же в открытом море я сражаться не умел. Чувствуете? тихо сказала Вика и показала, как ее волосы наэлектризовываются, поднимаясь вверх. Кажется, сейчас начнется, с замиранием сердца сказала Нахимова. Смотрите. И правда, началось. Хотя я знал об Атаке чуть заранее, но роли бы это не сыграло. Что бы я сделал? Выстрелила огненным шаром? Сомневаясь, что сейчас способен причинить ощутимый урон этой махине, по левому борту из воды вылезла огромная голова рептилии. Да, именно на нее она походила больше всего. Первые загорелись глаза. Ярко-синий энергетический след перетек на затылок, где постепенно загорались костяные отростки. Они дошли до хвоста и обратно. Все это сопровождалось таким звуком, как будто раскручивался огромный маховик. Чудовище открыло пасть, и из его глотки начало нарастать свечение. «Огонь!» — услышал я через болванчика голос командира корабля. Все судно затряслось от бесчисленного количества выстрелов. Практически все снаряды попали в цель. Кто в голову, кто в туловище. Но это сработало, и атака твари была остановлена. Так я думал. «Первый этап закончен», — ухмыльнулась Света. «В смысле?» — спросила Виаля, держась за поручень. Она даже не смотрела на воду, а просто зажмурилась. «Верное решение. Если не видишь, значит, этого нет. Ход конем, так сказать». Я успел отправить несколько деталей болванчика под воду, чтобы понять степень повреждений чудовища. Но каково же было мое удивление, когда я понял, что атака просто пощекотала его? «Это хреново», — заявила Лора. И если она так говорила, значит, так оно и было. Но также я видел и экипаж. Они продолжали вести себя спокойно, даже расслабленно. Видно, что ребята не раз бывали в подобных ситуациях. Теперь тактика менялась. Монстр, точнее его спина с гребнями, показалась вдалеке и начала приближаться на большой скорости. Идет на таран! крикнул в рацию один из наводчиков на второй палубе. В этот раз в бой вступили сопровождающие эсминцы. Они начали закидывать чудовища минами, и крейсер выпустил торпеды. В нескольких сотнях метрах от нас раздался приглушенный взрыв, а затем вода вспенилась, накрыв ближайшие корабли нехилой волной. И все же должен отдать должное роду Нахимовых. Все знали, что делать, никто не паниковал и действовал профессионально. Наверное, поэтому у нас не было глупых потерь. «Пошла в жопу!» — кричал тот самый наводчик, с азартом глядя в бинокль. И ребята даже расслабились, думая, что все позади. «Это не все», — хором со Светой сказали мы и переглянулись. «В смысле?» — воскликнул Дима. «Разве этот монстр не сдох?» — удивился Антон. На все их пререкания и возгласы прервал мощный лазерный луч в небо, выходящий прямо из воды. Все же я взял на себя смелость и проник через баланчика в кабину командира и, судя по всему, как раз вовремя. «Ага, уже лучам бьет», — ухмыльнулся Сармашев. «Что будем делать, Федор Борисович?» «Знаешь ли, я бы, конечно, с этой тварью ой как повеселился, да и ребята бы развеялись, а то наши орудия скоро будут похожи на музейные экспонаты. Только чистим досмазываем, смазываем, а в бою раз-два и обчелся». Было видно, что командир корабля доволен, что им подвернулось что-то интересное. «Но у нас на борту ценный груз, племянница с друзьями», — вздохнул он, нажимая на приборном пульте кнопки в нужном порядке. «Так что закончим быстро и без потерь», — и наклонился к микрофону. «Разбудите Адама! Пусть отрабатывают харчи, пес смердящий!» А лазерный луч все продолжал бить из-под воды. А я решил рискнуть и проверить одну теорию. «Дружище, ты не против, если я проверю кое-что?» Поглядел я на баланчика на запястье. Это увидел Кицуня, который тоже был у меня в руке, и укусил меня за палец, рживнивый какой. На мою просьбу баланчик отреагировал более чем положительно. Судя по всему, ему самому хотелось проверить свою прочность. Лора выделила одну детальку на эксперименты. А мне было интересно, насколько сильнее стал мой питомец, у которого, во-первых, больше всех апгрейдов, а во-вторых, на него распространялись печати и доспех. И вот это крайне важно. Разумеется, я пойму, получит повреждение болванчик или нет, еще на подлете. Еще важно узнать, насколько близко он вообще сможет подлететь. Он вылетел. И за два метра до луча Лора предупредила, что дальше будут необратимые последствия, и мы можем потерять деталь. На этом я отозвал баллончика, Но должен признать, доспех и печать отработали на ура. «Света, а кто такой Адам?» — спросил я, наблюдая за тем, как два матроса в полосатых тельняшках бегут в сторону красного контейнера. И почему-то рядом с ним стоит почтовый ящик с флажком, как в американских фильмах. «Адам?» — удивилась Света, посмотрев на меня. «Откуда ты? А, хотя ладно, ты все равно не скажешь. Не знала, что он на этом корабле». Она посмотрела на наши удивленные лица и развела руками. «А что вы хотите? Секреты рода?» Она посмотрела на меня с издевкой. Тем временем морячки постучались в контейнер, и крышка отворилась. Оттуда вылезла неопрятная голова мужчины средних лет с щетиной и явно не в трезвом виде. Адам! улыбнулась света, увидев его. И вот он показался перед нами во всей красе. От того, что на дворе день, хоть и дождь лед, как из ведра, Адам прищурился и надел солнцезащитные очки, взевнул и почесал пивной животик. Хоть убей, но не выглядит он как секретное оружие крейсера Нахимовых какой-то алкаш с грязными длинными волосами, бородой, желтой от пота майки и растянутых трениках. Он надел сланцы, которые стояли у почтового ящика, и потянулся. Остальным не было слышно, о чем они говорят. Но я, как доброй души человек, вывел звук через болванчика. «Господин Адам, командир корабля приказывает вам разобраться с проблемой за бортом!» — крикнул один из моряков. Что? смешно пропищал он и прокашлялся. Что там опять? Разве я...» Тут ему на глаза попался луч, который бил в небо уже минут десять. «А, понял, понял, принял. Осознал, закрепил», — кивнул Адам и пошлепал краю корабля. За ним поспешили двое моряков. Проходя мимо нашего смотрового кокона, он задрал голову и помахал нам. «Надо потом подойти, поздороваться, что ли», — сказала Света. «Он что, собрался в одиночку сразиться с тем монстром?» — удивилась Маша. «Но ты смотри, подруга, оно того стоит», — загадочно произнесла Нахимова и прилинула к стеклу за ней последовали и остальные адам не спеша подошел к краю снял сланцы и аккуратно поставил в уголок «Эй, подержи снял он очки и отдал сопровождающему бойцу «Эх, холодненькая вода да да господин адам пожал плечами морячок странный мужчина почесал свою пузо и вскочил на перила на ну что народ, погнали я и он как телень перевалился через борт плюх и он рухнул в бушующие воды. Естественно, болванчик направился за ним, транслируя мне всю картинку. Оказалось, что этот человек отлично владел магией воды. Он поплыл к монстру с такой скоростью, что я едва успевал вкачивать в болванчика энергию, чтобы не потерять его избиту. На разгоне макушка Адама в прямом смысле начала накаляться, превращая его в живой снаряд. На большой скорости он врезался в монстра, который держался под водой, и, задрав голову, выпускал изо рта луч. Его тут же отбросило на несколько десятков метров. Затем Адам хлопнул в ладоши и еще дальше откинул течение монстра. «Век живи, век учись», — вставила Лора свои пять копеек. Монстр уже пришел в себя, заметил врага и направился на него, заряжая свое лазерное дыхание. Адам же оказался нерепкого десятка и снова поплыл в лобовую. Он либо псих, либо невероятно смелый и сильный человек. Когда до столкновения осталось несколько десятков метров, монстр осознал, что ему грозит смерть, а вот для противника море по колено. Забуксовав в последний момент, он издал грустный рев и уплыл на глубину. Адам же сделал круг и оказался у борта судна. — Эй, поднимайте меня, а то я сейчас добу дам! — завопил он. Ему скинули спасательные круги на веревке. — Пошли, поздороваемся. Света буквально светилась от счастья, увидев старого знакомого. Она первая выскочила из комнаты наблюдения и побежала на палубу. Нам ничего не оставалось делать, кроме как последовать за ней. Адама еще поднимали, и командир корабля спустился, чтобы похвалить свое секретное оружие. «Федор Борисович, здравствуйте. Я не думала, что вы будете командиром крейсера». Света подбежала к седобородому мужчине и обняла его. «Здравствуй, Светочка! Какая ты уже взрослая!» — обрадовался крепкий мужчина, обнимая племянницу. «Да, как видишь, твой папа попросил вечно тебя забрать. Прости, что не встретил. Были кое-какие дела. Как раз разговаривал с Петей». «Федор Борисович, познакомьтесь, это мои друзья», — Света представила каждого отдельно. Хотя по спокойному лицу командира было видно, что он уже давно знал кто мы. Вице-адмирал Фёдор Борисович Ушаков», — представился командир, и мы обменялись рукопожатием. Вот только что-то мне подсказывало, что отец Светы уже успел наплести про меня немало историй, отчего меня тут же попытались просканировать. Да с таким напором, что я сразу понял, Фёдор Борисович не аккуратничает. Но Лора непреклонна. Она показала ему то, что хотела, а именно «ничего». Сомневаюсь, что теперь вообще кому-то удастся меня просканировать, если я этого не захочу. Все же печати тоже вносили свою лепту, как и доспех, который распространялся не только на физическое тело, но и на ментальное. А также дублировался моим питомцем. «А если я?» — улыбнулся я в ответ вице-адмиралу и сам вторгся в его хранилище. «Да, я мог это сделать и незаметно. Лора уже была профессионалом в этом деле». Но я хотел, чтобы он ощутил это. В целом, как я и предполагал, это был очень сильный маг, которого лучше не злить. «Всё, все, улыбнулся он. «Виноват! Этим мне рассказал о том, что со Светой очень необычные друзья!» Тут уже и Адам подошел. Света хотела его обнять, но он был мокрый и грязный, так что они воздержались. «Адам, познакомься, мои друзья!» — повторила Света и повернулась к нам. «Да, да, всем здрасте. Можно я пойду?» Наклонив голову, он откинул волосы со лба и пошлепал к себе в контейнер. «Стесняется!» — шепнула нам Света. чай не стесняясь, крикнул Адам, не оборачиваясь. «Просто замерз!» «Стесняется!» — подтвердила Лора. После такого знакомства командир судна пригласил нас на ужин в общую столовую, где собрались все. Меня приятно удивило, что даже руководство корабля делит еду наравне с обычными моряками. Взяв подносы, мы встали в общую очередь на раздачу еды, и полная женщина с невозмутимым видом дала нам большие миски салатов, супов, мяса, гарниров. В общем, еды было полно. Сели мы за общий длинный стол так же со всеми. Про себя я похвалил такого командира, как Федор Борисович. Все же... Он лишний раз не кичился званием или регалиями, коих у него, как рассказала Света, ничуть не меньше, чем у ее отца. Но все же он тоже считался легендой морей. Если руководящий состав ценит своих солдат и может без лишнего пафоса и понтов вот так, как сейчас, сидеть со всеми за общим столом, это многого стоит. За такого командира солдаты будут готовы отдать жизнь, трудиться усерднее а не тянуть лямку, как это было у многих в армии. «Эй, Леня, ну как, звонил женя спросил Ушаков у того самого наводчика, который стоял на палубе. «Да, родила Федор Борисович», — улыбнулся белобрысый парень лет тридцати. «Мальчик, назвали Федором. честь одного военного, по чьим командованием я хожу уже как десятый год». «Ах ты, подхалим!» — беззлобно помахал командир вилкой. «Премя хочешь?» «Не без этого», — засмеялся он. Я думал получить бонусы, если назвать сына Федей». Тут заржали остальные, кто слышал этот разговор. «Вот что!» — прокричал на всю столовую командир Ушаков. «Давайте дружно поздравим нашего Леню с рождением сына! Тройкратное «Ура!» «Ура! Ура! Ура!» — эхом раздалось по столовой, да так, что уши заложило. После этого все начали подходить к пареньку и поздравлять лично. — Адам не ест с вами? — спросила Света у Сармашева, который также был рядом. — Нет, вы же его знаете, Светлана Петровна. Он вот такой вот человек. После ужина командир отпустил всех заниматься своими делами, за исключением тех, кто был на дежурстве. Мы же пошли на палубу понаблюдать за морем. Тут и всплыл один неприятный факт. Фанерова и Арнольда все же укачала. Бедолаги кое-как держались, но выглядели бледными. Даже восстановительная энергия не помогала. Пришлось им ходить с фиолетой под ручки, буквально, один справа, второй слева. А та в режиме реального времени тихонько вылечивала их. За этим недовольно наблюдали Антон с Викой, но поделать они ничего не могли. «Выглядит красиво», — сказала Маша, когда я обнял ее сзади, стоя у края борта. Когда солнце давно зашло, все равно море выглядело потрясающе. Согласен. И поцеловал ее в щеку. А сам про себя отметил, что за всей этой суетой совсем мало уделял внимания своей любимой девушке. И надо бы как-то это исправлять. Утром мы должны приплыть в Японию, так что время еще есть. — А ты знаешь, в моей каюте довольно просторная, а главное, крепкая кровать, — намекнул я. — Ой, правда? «Вот так совпадение. У меня тоже. А еще каюта шумоизолированная», — подхватила мою игру Маша и повернулась ко мне, обхватив за шею. А дальше мы просто подбросили монетку к ней или ко мне. В итоге до утра мы с Машей не спали и проверяли на прочность ее кровать.